Глава 8 А вы видели Бога? 1968 1969 Подполковник Дэвид Скотт. Центр пилотируемых космических полетов. Хьюстон, Техас. Год 1968 стал переломным для космонавтики в Соединенных Штатах и в Советском Союзе. Две самые могущественные державы на Земле стремились показать человечеству превосходство своей идеологии, стараясь достичь Луны раньше, чем это сделает другая сторона. Кто победит? В начале года именно этот вопрос выступил на первый план. Для США этот год во многом оказался провальным. В стране пришлось платить высокую цену за войну во Вьетнаме. Она оборачивалась катастрофой. Вьетконг добился важной победы во время Тецкого наступления в январе. Позже, в том же году, всеобщее потрясение вызвали убийство Мартина Лютера Кинга и Бобби Кеннеди. Эти события стали большой трагедией. По ту сторону железного занавеса, казалось, ситуация тоже вошла в штопор. Крутые меры, принятые СССР в ответ на попытку провести либеральные реформы в Чехословакии привели к восстановлению коммунизма жесткого толка. Но какие бы плохие новости из дома или из-за границы не тревожили нацию, многие из нас, астронавтов, оставались отрешенными от подобных событий. Мы словно двигались в туннеле, полностью сосредоточившись на цели впереди. И американская и советская космические программы терпели серьезные неудачи. Наша застряла на месте на целый год из-за пожара на Аполлоне-1. Вся энергия уходила на решение проблем, а их накопилось немало. Мы вкалывали буквально до седьмого пота, работая по 14-15 часов в день. Все пришлось разбирать на винтики и строить заново. Даже обозначения экспедиции Аполлонов поменялись после катастрофы. Каждому полету присвоили определенные типы задачу. До пожара полеты обозначались просто по номеру ракеты-носителя «Сатурн» или командного модуля «Аполлона», с которым работал экипаж. Теперь решили, что погибшие астронавты готовились совершить полет под номером «1». Следующие три полета теперь представляли собой испытание в беспилотном режиме новой ракеты-носителя «Сатурн-5» вместе со связкой командного и сервисного модулей и испытания носителя поменьше «Сатурна-1Б» с помощью которого на орбиту запускали беспилотный лунный модуль. Полеты Сатурна, которые были детищем Вернера фон Брауна, обозначили как Аполлоны под номерами с 4 по 6. Первым пилотируемым полетом должен был стать Аполлон-7. Кроме того, для программы Аполлон разработали новый план с постепенно усложняющимися целями, которые обозначили буквами от A до J. Чтобы конкретизировать каждый тип или этап, A и B, представляли собой непилотируемые испытательные полеты. Под «С» понимался первый пилотируемый полет командно-сервисного модуля по околоземной орбите. «Д» и «И» e предусматривали полеты для испытания лунного модуля на околоземной орбите. «Ф» должен был стать первым полетом к Луне без посадки на нее. А уже на этапе «Г» нам предстояло попытаться сесть на Луну. В экспедициях H&J время пребывания астронавтов на поверхности Луны значительно возрастало, как и объем научной работы, которую надлежало там выполнять. Планировались и научные орбитальные полеты типа I, но позже от них отказались. Программа в целом строилась по восходящей. Следовало выполнить цели каждого из литерных этапов до того, как перейти к следующему уровню сложности — Причем не было важно, сколько для этого потребовалось бы отдельных полетов. То есть, кто именно первым шагнет на Луну, станет известно лишь незадолго до того, как запланируют первую попытку прилунения. В круговерть, которая творилась после пожара на стартовой площадке, как-то вечером в апреле 1967 года, неожиданно вклинилась новость, что Дик Слейтон созывает всех действующих астронавтов на совещание следующим утром. Как правило, такие совещания собирал Эл Шепард, шеф отдела астронавтов. То, что встречу назначил именно Дик, давало повод думать, что произойдет нечто необычное. Хотя никто из нас не мог предположить, что же. На следующее утро те 18 из нас, кто не был тогда в отъезде, вошли гуськом в маленький конференц-зал здания номер 4 центра пилотируемых полетов. Атмосферу небольшого зала наполнил гул предвкушения. Многие астронавты оделись в рубашке и галстуки, как принято в центре в Хьюстоне. Но некоторым еще предстояли тренировки на тренажерах-симуляторах, и они выглядели не так официально, в спортивных футболках и водолазках. Но в поведении астронавтов и их манере держаться расслабленности не наблюдалось. Да, рассаживаясь за длинным столом или подпирая стены, увешанные схемами полетов с предыдущего совещания, мы шутили и болтали. Но каждый словно бы внутренне одеревенел. Когда вошел Дик, кто-то шикнул, и повисла тишина. Быстро поздоровавшись, Слейтон перешел сразу к делу. «Все ребята, которые полетят в первые лунные экспедиции, сейчас в этой комнате», — сказал он. «И экипаж, который первым прилунится сейчас смотрит на меня». Насколько важны его слова, сразу стало ясно. Никто из астронавтов из наборов после третьего теперь не мог влезть в очередь перед нами теми, кому доверялось сесть на Луну. Ранее в том же апреле объявлялось о наборе 19 новых астронавтов, но они исключались из планов этого начального этапа. Тем не менее, многие из них, в том числе Эл орден и Джим Ирвин, совершили в конце концов полеты к Луне. С этой секунды мы знали, что теперь точно в деле. Совещание стало одним из самых захватывающих и самых коротких из тех, на которых я бывал. Когда Дик удалился, мы высыпали в коридор, сияя улыбками. Я чувствовал, что нахожусь в отличной форме, чтобы быть среди тех, кто однажды шагнет на поверхность Луны. «Интересно», — обратился я к Расти Швейкарту. «Сколько полетов нам потребуется до первой посадки на Луну?» Кто именно попадет в экипаж G-экспедиции с прилунением, было еще не ясно, но каждому из нас отвели роль в основных или дублирующих экипажах экспедиций C, и E, E, F. Еще до пожара на Аполлоне-1 джимма МакДивита, Расти и меня перевели из дублеров основного экипажа Аполлона-1 в основной состав экспедиции D, который предстояло сблизиться на околоземной орбите и состыковать командно-сервисный и лунный модули Аполлона. Сперва этот полет обозначался как «Аполлон-8», позже его переименовали в «Аполлон-9». Такая смена обозначения означала многое. По первоначальному плану, который еще действовал, когда Дик собирал нас на то самое совещание, «Аполлон-7» должен был стартовать в октябре 1968 года, «Аполлон-8» — в декабре того же года, а «Аполлон-9» — следующей весной. Планировалось, что эти полеты выполнятся по околоземным орбитам. Первый полет по лунной орбите должен был состояться в конце весны 1969 года. В случае его успеха у нас еще оставалось время, чтобы сесть на Луну до конца того года, как и завещал Кеннеди. Но к лету 1968, еще до запуска «Аполлона-7», стало ясно, что есть нечто поважнее. Следовало спешить не для того, чтобы уложиться в заданный президентом Кеннеди срок, а чтобы успеть к Луне раньше русских, и не только с первой посадкой на Луну, но и с первым пилотируемым полетом вокруг нее. Обе страны вышли на последний круг лунной гонки. Ставки возросли до невиданных высот, и совершенно не неясно, кому достанется победа. Лишь избранные лица в верхушке НАСА, которые имели доступ к разведданным ЦРУ, действительно знали, как близко СССР к финишной ленточке. Джордж Лоу, руководитель программы «Аполлон» в Хьюстонском центре НАСА, очевидно читал донесения. Вполне вероятно, он знал, что Советы готовят серию беспилотных полетов космических кораблей типа зонт вокруг Луны. А это предвещает выполнение ими пилотируемого полета вокруг Луны в конце 1968 года, то есть за полгода до того, как экипажу «Аполлона» предстояло лететь на окололунную орбиту. Страшно было подумать о политических последствиях, которые ждали бы нас, если русские облетят Луну первыми. Мы почти не знали о проблемах, терзавших тогда советскую космическую программу. Понимали лишь то, что надо поспешить. И Лоу так и поступил. Наши планы ждало коренное изменение, которое касалось меня напрямую. Полковник Алексей Леонов. Звездный городок. Москва. Вскоре после того, как Юрий Гагарин вернулся из первого в мире космического полета, в его честь состоялся торжественный прием, и на нем присутствовал глава Русской Православной Церкви, патриарх алексей I. «Когда ты был в космосе?» — спросил он Юрия. «Ты видел Бога?» Юрий ответил, что не видел. «Пожалуйста, сын мой!» — отреагировал на это алексей «Никому не говори об этом!» Чуть позже Никита Сергеевич Хрущев спросил у Юрия то же самое. Из уважения к патриарху он сказал, что видел Бога. «Дорогой Юрий», — взволновался Хрущев, — «пожалуйста, никому ни слова об этом». Юрий рассказывал мне эту историю, весело улыбаясь, и его голубые глаза ярко светились на его широком лице. Это лишь одно из многих моих самых счастливых воспоминаний о человеке, который был моим ближайшим другом. Много отпусков мы провели с ним вместе. Один из них пришелся на разгар моей насыщенной подготовки к полету на Восходе-2. Юрий знал, как много и тяжело я работаю, и предложил мне немного отдохнуть вчетвером с женами, чтобы я слегка расслабился. Он всегда был таким заботливым. Дело было в августе 1964 года. Мы на 10 дней отправились в путешествие по Москва-реке на катере «Дружба», юрию правительство дании после его исторического полета. Мы все согласились с тем, что возьмем только чай, соль и сахар. Остальное съестное мы рассчитывали отыскать по пути. Поэтому мы много рыбачили, охотились на уток и собирали грибы. Реки Москва и Волга соединяются сетью каналов, и однажды, во время нашего путешествия, ожидая, когда пройдем через шлюз, мы подошли сзади к судну побольше, капитан которого тут же узнал Юрия. Перебросив трап, он пригласил Гагарина к себе на борт, чтобы познакомиться с пассажирами. И я остался один на один с задачей провести катер через шлюз, а делать этого мне еще ни разу не приходилось. Вскоре это обернулось неприятностями. Пока Юрий находился на палубе другого судна, в центре внимания взволнованных пассажиров, ведь в то время для множества людей он был богоподобной фигурой, я стоял у руля дружбы. А Светлана и Валентина, жена Юрия, Изо всех сил пытались удержать катер у стенки шлюза швартовыми тросами. А так как опыта у них тоже не было, катер стал сильно биться о стену шлюза, из-за чего повредился борт. Раньше в тот же день мы у деревенских на берегу купили немного меда. Хранить его нам было негде, поэтому мы налили его в сковороду, которую мы оставили на палубе. Когда катер ударился о стенку шлюза, сковорода опрокинулась, и липкий мед разлился по палубе. Светлана и Валя на нем поскользнулись, и я, бросив руль, кинулся им помогать. Теперь, когда никто не держал руль, катер стал качаться и биться еще сильнее. Я потерял равновесие и свалился за борт. Юрий и пассажиры соседнего судна, не понимая, что за суматоха творится, сгрудились у рейлинга и увидели, как я барахтаюсь в воде. Они принялись махать мне руками, заливаясь хохотом. Капитан одной из лодок позади нас начал кричать, чтобы мы пошевеливались, а то создали тут в шлюзе затор. Юрий и пассажиры впереди нас засмеялись еще громче. Когда Юрий, наконец, спустился по трапу обратно на дружбу, я принялся извиняться за то, что повредил его судно. Но он был настолько счастлив после горячего приема, и наши затруднения его так насмешили, что он просто хлопнул меня по спине и продолжил смеяться то было самое светлое и наивное время на заре нашей космонавтики. И пусть мы пережили скорбный час, оплакивая Валентина Бондаренко, еще не случалось, чтобы кто-то из наших космонавтов трагически погиб во время полета на орбиту. Мы были на коне. Мы опережали американцев в космической гонке Мы столь многого добились первыми, что ничто тогда не могло поколебать нашу уверенность в себе. Потом умер Королев». Затем разбился Комаров в катастрофическом столкновении Союза-1 с Землей. Под руководством Мишина программа начала отставать от графика. Мы знали, что и американцам нелегко. Гибель астронавтов с Аполлона-1 тяжело сказалось на их космическом отряде и лунной программе. Потом убили Мартина Лютера Кинга и Бобби Кеннеди. Мы не могли понять, как смерть от руки убийцы могла постигнуть Бобби так скоро после похожей гибели его брата. По сравнению со всем этим, наша собственная страна казалась гаванью спокойствия и стабильности. Годы сталинского террора давно прошли. Мы чувствовали себя безопасно и надежно. Дэвид Скотт Впервые как следует рассмотреть ракеты «Сатурн-5» и «Сатурн-1Б», которым предстояло выводить «Аполлоны» в космос, я сумел во время сборки носителей в космическом центре имени Кеннеди. Я уже бывал в Центре космических полетов имени маршала в Хансфилле, штат Алабама, где Вернер фон Браун с командой ракетчиков работал над Сатурном-5 и видел, как проводились огневые испытания двигателей этой ракеты. И даже задолго до того, в самом начале 1960-х, еще курсантом школы летчиков-испытателей Я ощущал могучую вибрацию этих двигателей, производившихся на предприятии компании Rocketdyne в Лос-Анджелесе, когда их испытывали на полигоне в нескольких километрах от авиабазы Эдвардс. Теперь ракеты собирали в единое целое, и трудно было поверить глазам, глядя на их размер. В высоту Сатурн-5 был больше 106 метров. Полностью заправленным вместе с кораблем «Аполлон» он становился тяжелее 200 700 тонн, а суммарная тяга его двигателей на старте равнялась 3400 тонн. Моей первой мыслью было «такая громадина не полетит», хотя на самом деле в глубине души верил, что сможет. Первый пробный запуск беспилотного «Аполлона» на ракете «Сатурн-5» в ноябре 1967 года буквально потряс мир. Когда первые 135 тонн топлива вспыхнули под ракетой, которая затем поднялась, миновала башню обслуживания стартового комплекса и с грохотом понесла в небо Флориды установленный на ней Аполлон, с потолка звукозаписывающей студии ветерана теленовостей Уолтера Кронкайта почти в пяти километрах от места старта посыпались плитки из-за могучей вибрации и ударов. С точки зрения физики такая мощная вибрация сотрясает даже внутренности тех, кто недалеко. Ощущение фантастическое. Но самое главное заключалось в приятном осознании того, какой мощи предстоит забросить мой космический корабль на орбиту. Поначалу с «Сатурном-5» не обошлось без проблем. Во втором беспилотном запуске вибрации достигли такой силы, что два двигателя отключились в полете. Но Вернер фон Браун верил, что неполадки можно устранить. Первые два пилотируемых полета «Аполлон-7» и «Аполлон-8» планировалось выполнить с помощью сатурна 1 б поменьше. Но до полета «Аполлона-7» в октябре 1968 года Джордж Лоу предложил серьезно поменять наши космические планы. Он оказался провидцем, сумев ухватить главный поворотный момент. Но поначалу высшее руководство НАСА пришло в ужас от смелости его предложения. По первому плану, если полет «Аполлона-7» пройдет хорошо, «Аполлон-8» должен был стать экспедицией по околоземной орбите, в которой лунные командно-сервисные модули выполняли бы сложные маневрирования, чтобы сблизиться. Мы бы впервые не только автономно испытали лунный модуль в орбитальном полете, но и сблизили две части комплекса на орбите, включая несколько довольно рискованных выходов астронавтов в открытый космос. Это была та самая экспедиция Ди, в которую назначили меня. Полет обещал стать поистине насыщенным, настоящей мечтой летчика-испытателя. После него должна была последовать экспедиция «И», включающая первое фактическое использование «Сатурна-5», которому предстояло запустить комплекс на высокоэллиптическую околоземную орбиту, чтобы испытать в новых условиях лунный модуль и возвращение командного модуля на Землю, начиная с удаления, сопоставимого с расстоянием до Луны. Однако из-за нерешенных проблем с лунным модулем экспедиции «ДИИ» не очень-то светили нам летом 1968 года. Опасаясь, что Советы нас обгонят в окололунном полете, если мы прождем, пока лунный модуль доведут до ума, Лоу предложил смелый план – послать космический корабль в полет вокруг Луны уже сейчас. Командно-сервисный модуль полетит в одиночку и не просто опишет петлю вокруг Луны, но и выйдет на окололунную орбиту, обогнет спутник Земли 10 раз, и лишь после этого вернется домой. Это означало, что двигателю CSM предстояло дважды крайне точно отработать, как положено, чтобы предприятие увенчалось успехом. Если это не удастся, экипаж «Аполлона» останется в плену около лунной орбиты навсегда. Такой отчаянный рискованный план казался единственным способом победить в лунной гонке. После его утверждения Дик Слейтон вызвал к себе в кабинет Джима МакДивита и спросил у него, не хочет ли тот воспользоваться шансом отправиться в этот полет к Луне вместе со мной и Расти. Джим отказался. Считаю, он принял верное решение. В случае удачи окололунный полет, конечно, становился выдающимся успехом. Но в нем не было той сложности всех ВКД, встречи в космосе и стыковки, как в программе, к которой мы втроем так упорно готовились. Отказ Макдивита означал, что Фрэнк Борман, имя которого изначально значилось в строчке для командира экспедиции следующей после нашей», занимал пост командира «Аполлона-8», и место в новой экспедиции «Си» доставалось его экипажу, Джиму Ловилу и Биллу Андерсу. Нам же предстояло полететь на орбиту после них, и полет наш теперь именовался «Аполлон-9», сохранив обозначение «Ди». Случившаяся перетряска заставила еще перевести экипаж дублеров для бывшего «Аполлона-9» в дублеры для «Аполлона-8», что резко повысило их шансы стать потом основным экипажем «Аполлона-11». Если все пойдет по плану, именно «Аполлон-11» мог стать той экспедицией, которая попытается прилуниться. Командиром этого экипажа был Нил Армстронг. Тем не менее, наша программа двигалась поэтапно, и никто не мог гарантировать, что риск, который мы берем на себя, оправдается. План реализовался бы только в случае, если каждый очередной полет закончится успешно, достигнув всех целей. Но когда в октябре 1968 года стартовал «Аполлон-7», экспедицию начали преследовать проблемы. Экипаж «Аполлона-7» в полном составе, командир Уолли Шира, астронавты Уолт Каннингем и Дон Айзли, слег с простудой почти в самом начале 11-суточного полета. Они чувствовали себя ужасным. Что еще хуже, астронавты постоянно раздражались, что привело к определенной конфронтации между ними и Центром управления полетами. Поводом для конфликта послужили съемки телевизионной программы при помощи камеры, установленной в командном модуле. Уолли требовалось начать прямой телерепортаж с борта корабля примерно через сутки после старта. Но когда из Хьюстона пришло указание «пора начинать шоу, волли он вдруг решил, что это помешает выполнить план полета. Широ не захотел начинать репортаж и заявил об этом ЦУПу прямо и недвусмысленно. — Я командир этой экспедиции, и все будет так, как решу, — сказал он под конец разговора. В принципе, он был прав. Действительно, командовал он. Роль Центра управления полетами часто понимают неверно. Хьюстон не управляет экспедицией по-настоящему. Земли могут советовать, но не управлять кораблем. Это делают астронавты на борту. Все в конечном счете в руках именно командира экипажа. С другой стороны, астронавтам следует уважать труд Центра. Ведь там на Земле у специалистов куда больше данных и информации, и они могут оценивать ход полета с перспективы, которые командир экипажа может и не обладать. Я оправдываю решение Уолли, но не ту манеру, в которой он о своем решении сообщил. В этой экспедиции командир работал под огромной нагрузкой. Это был первый полет с экипажем на борту после пожара на Аполлоне-1. И Шира знал, что задача — выполнить все безукоризненно. На нем лежала большая ответственность но он проявил чрезмерную жесткость и грубость, не справившись с нагрузкой. Вспыхнувшая открытая конфронтация никак не могла утихомириться. Такая обстановка плохо сказалась на моральном духе персонала ЦУПа, и нам, астронавтам, которые полагались в полетах на наземные службы, стало стыдно. Крис Крафт, который тогда работал директором отдела полетов, был крайне недоволен. Вдали от ушей публики он пообещал, что никто из этих троих больше не полетит в космос. Так и получилось. Этим полетом закончились их карьеры астронавтов, хотя воля объявила своей предстоящей отставке еще до полета. В ноябре 1968 года президентом выбрали Ричарда Никсона, и в администрации республиканцы сменили демократов. Поначалу для НАСА это стало хорошей новостью, ведь республиканцы, как правило, щедрее финансировали космические и оборонные проекты. Даже если бы Никсон проиграл выборы, космическая программа все равно бы продолжалась. Но за бюджет НАСА тогда бы каждый год разворачивалась баталия в Конгрессе. И если бы бюджет урезали, программа начала бы страдать от задержек. Мы уже приблизились к концу заданного Кеннеди срока. Десятилетие заканчивалось. Остаться без денег в такое время недопустимо. Вскоре после «Аполлона-7» Советы запустили на околоземную орбиту сразу два корабля. Хотя первый из них, «Союз-2», летел в беспилотном режиме, второй совершал первый пилотируемый полет после гибели Комарова. Журнал «Тайм» опубликовал большой материал «Гонка к Луне», ставший темой обложки. «Мы знали, что Советы разрабатывают ракету больше нашего «Сатурна-5», мощности которой должно было хватить, чтобы доставить корабль на окололунную орбиту. Потом, в ноябре 1968 года, они запустили беспилотный зонд, точнее зонд-6, лунный вариант Союза, который облетел вокруг Луны. Аппарат прислал невероятные фото полумесяца Земли над лунным горизонтом. Гонка приближалась к финишу. Даже если «Аполлон-8» опередит русских в первом пилотируемом полете вокруг Луны, Имелись веские опасения, что они высадятся на лунную поверхность раньше нас. Напряжение выросло настолько, что на всех видных местах в центре пилотируемых полетов в Хьюстоне стали вывешивать большие листы с написанным от руки количеством дней, оставшихся до следующих стартовых окон к Луне. Мы боялись, что именно в эти периоды СССР попытается прилуниться. Полет на Луну возможен только раз в 28 дней в определенную ее фазу, когда на поверхности образуется нужная освещенность. Угол падения солнечных лучей на плоскую поверхность там должен быть близок к 12 градусам. Если он будет меньше, тени окажутся слишком длинными, а если больше, яркий свет Солнца затопит детали на лике Луны. Тем не менее, мы не могли ускориться еще сильнее. Мы работали на пределе возможностей. Перетасовка планов и дополнение экспедиции «Аполлон-9» более сложными и трудоемкими задачами привели к тому, что пришлось усиливать и усложнять программу подготовки нашего экипажа, чтобы включить в нее больше имитаций различных ситуаций, с которыми можем столкнуться в реальном полете. В одной фазе мне предстояло управлять csm в одиночку, пока Джим и Расти будут совершать первый автономный полет на лунном модуле. Это значило, что нам следовало не только уметь хорошо выполнять все предстоящие задачи, но и отработать все возможные аварии, которые могут случиться, когда два корабля будут лететь отдельно друг от друга. Мне, пилоту командного модуля, нужно было научиться выполнять два больших этапа самостоятельно. Сближение со стыковкой и вход в атмосферу с посадкой. В самых тяжелых сценариях с серьезной неисправностью лунного модуля Мне, чтобы спасти Джима и Расти, дав им возможность вернуться на борт ССМ, пришлось бы искать их на орбите и стыковаться с лунным модулем самому. Если бы лунный модуль полностью утратил управление, вероятно, мне бы пришлось сажать командный модуль на Землю в одиночку. Такой вероятный театр одного актера требовал, чтобы я владел навыками всех троих членов экипажа. Я должен уметь быть командиром, как Джим, борт инженером как Расти, и штурманом, как я сам. Одна лишь логистика по переменной работы на трех рабочих местах, не говоря уже о запоминании всех сложнейших процедур, которые следовало выполнять, оказалась, мягко говоря, непростой. Имитационные тренировки аварийного режима и на мысе Кеннеди в Хьюстоне требовали, чтобы я пересаживался с сиденья на сиденье поочередно, из левого командирского в центральное штурманское и затем в правое для инженера На каждый случай у меня была своя последовательность действий. Я начинал готовиться к сближению или ко входу в атмосферу, сидя справа, где настраивал системы связи, электропитания и жизнеобеспечения. Потом перескакивал в центральное сиденье, где запускал на компьютере программу стыковки аппаратов или возвращения на Землю. И уже после этого пересаживался налево, на место командира, чтобы управлять сближением или сходом с орбиты, включив маршевый двигатель. Заняв командирское место, я проверял, что могу контролировать все системы. Мне приходилось еще имитировать управление командным модулем вручную с помощью джойстика, очень точно ориентируя корабль в пространстве и включая маршевый двигатель в конкретное время, чтобы замедлить ход корабля по орбите и свести его на траекторию спуска в атмосферу Земли. На следующем этапе мне с помощью переключателей следовало отделить от сервисного модуля командный и сориентировать его так, чтобы теплозащитный экран повернулся в нужную сторону и корабль не сгорел, входя в атмосферу. Должно быть, я раз шесть прогнал этот аварийный сценарий. Это изнуряло. Даже на то, чтобы просто пересесть, уходило немало сил. В космосе, конечно, невесомость придаст мне подвижности. Вдобавок я отрабатывал сложный сценарий, когда лунный модуль потерпит аварию, но не погибнет, а продолжит автономный полет, неспособным запланированно сблизиться с командным модулем. Мне требовалось запомнить все траектории, по которым я смогу подойти, чтобы спасти модуль. Мы следовали правилу, если Джим и Расти не смогут начать какой-либо маневр по программе сближения и задержка превысит минуту, то они прекращают все попытки и просто ждут, когда я подлечу к ним, чтобы вытащить. Во время этого упражнения я на тренажере-симуляторе отрабатывал подход к лунному модулю по различным траекториям, которые мне могли пригодиться. Видел модуль на экране перед собой, как будто бы я реально смотрел на потерпевший аварию лунный космический корабль сквозь иллюминатор командного модуля. Экран попеременно показывал то, что я в действительности мог бы наблюдать на дневном или ночном отрезке орбиты. В последнем случае расположение лунного модуля сообщал только мигающий проблесковый маячок. Еще два возможных аварийных сценария требовали от нас отработать действия на случай, если командный модуль не состыкуется с лунным, или же если после стыковки не получится открыть люки во внутренний шлюз, проход между двумя модулями. И там, и там Джиму и Расте пришлось бы выполнять ВКД, чтобы перейти в командный модуль. Был даже день, когда сначала на мысе мы отработали сложное сближение со стыковкой, а вечером нам пришлось ехать на авиабазу ВВС «Патрик», чтобы сесть в наши Т-38, прилететь в Хьюстон, и там долго и тяжело тренировать в ВКД. В ее ходе требовалось достать скафандры из их мест хранения в макетах двух модулей, которые в натуральную величину повторяли два блока комплекса «Аполлон», только без электрических или компьютерных подключений. Мы отрабатывали долгую процедуру надевания скафандров и шлемов, правильное подсоединение шлангов, а затем Джим и Расти просто шли пешком в полном космическом облачении из макета лунного модуля в макет командного. В космосе такой переход полон серьезного риска, потому что у Расти и Джима ограниченный запас кислорода. Особенно рисковал Джим, которому приходилось полагаться на запас кислорода в рюкзаке Расти, Если Джим не перейдет из корабля в корабль примерно за 45 минут, его ждет смерть. Эта тренировка закончилась здорово за полночь. Мы работали весь день, почти 24 часа. И чувствовали себя полностью выжатыми. Ни одна тренировка не проходила без накладок. Мало когда получалось просто пройтись по каждому пункту списка. Да еще инженеры и техники, следившие за каждым испытанием, подбрасывали нам аварии и отказы, чтобы все усложнить и посмотреть, как мы справимся. Часто бывало так, что тренажеры-симуляторы сами ломались, и приходилось откладывать упражнения, пока не устранят неисправность. До полета «Аполлон-9» симуляторы и так страдали от многочисленных проблем, особенно в интеграционных имитациях, когда работали через прямую связь с реальным центром управления полетами. Наш запуск тоже чуть было не перенесли, потому что мы не успевали отработать сближение на орбите. А еще после того, как заканчивалась очередная тренировка, наши действия разбирали, и нам часто приходилось объяснять, почему мы с чем-то не справились. Все это держало наш экипаж в большом напряжении. Алексей Леонов. Напряженно готовясь к новым космическим полетам, многие космонавты одновременно продолжали учиться в академии имени жуковского гагарина вдобавок выбрали в депутаты верховного совета он по возможности посещал его заседание но еще его нагрузили обязанностями заместителя директора центра подготовки космонавтов и часто отправляли в командировки по стране или за рубеж выступать от имени отряда космонавтов не знаю как он справлялся с такой бешеной нагрузкой наверное благодаря тому что был молод здоров Да еще, думаю, являлся трудоголиком от природы. Его плотный рабочий график далеко не всегда позволял ему летать самому столько, сколько бы хотелось. Иногда Гагарин месяцами не пилотировал самолет. Когда кто-то из нас не летал больше месяца, ему следовало выполнить контрольный полет на самолете «Спарке» под командованием военного офицера-летчика, который проверял, хватает ли космонавту мастерства управлять самолетом в сложных условиях. К весне 1968 года Юрий побывал в нескольких поездках подряд, сходил в короткий отпуск, сдал экзаменационную сессию в Академии и, получается, не летал самостоятельно уже около трех месяцев. Это означало, что ему пришла пора пройти рутинную проверку пилотажных навыков. Гагарин взлетел с аэродрома Чкаловский 27 марта 1968 года на учебно-тренировочном МИГ-15 Вместе с командиром Владимиром Серегиным, летчиком-ветераном. В то утро я командовал тренировкой космонавтов, готовившихся к лунным экспедициям. Мы вылетели на тяжелом вертолете с аэродрома «Киржач» примерно в 80 километрах от Чкаловского. И я занимался тем, что проверял, как моя группа космонавтов выполняет прыжки с парашютом. Погода стояла очень плохая, низкая облачность и сильный дождь. Моя команда прыгнула всего раз, и погода ухудшилась еще сильнее. Дождь перешел в мокрый снег, метеоусловия стали такими ужасными, что я остановил тренировку и запросил разрешение вернуться на базу. Пока мы ждали на аэродроме разрешения, я услышал вдалеке два громких удара. Мы даже поспорили, что это за шум. Взрыв или звук реактивного самолета, преодолевшего звуковой барьер. Мне показалось, что мы слышали и то, и другое. Через 20 минут нам радировали приказ возвращаться на базу, И я повел вертолет на чкаловский где-то посередине полета я услышал как диспетчеры напряженно повторяют позывной юрия гагарина 741 741 ответьте 741 ответа не было сперва я подумал что они пытаются вызвать меня ведь мой позывной 841 звучал похожим поэтому я вышел на связь 841 слышу вас вызываете меня Но нет, мне сказали, что вызывают на связь не меня и ничего больше. Когда мы сели на Чкаловском, ко мне подбежал офицер, чтобы сообщить, что топливо на самолете Гагарина и Серегина должно было уже 40 минут как закончиться. Но их самолетов все нет. Я пошел прямо на командный пост и сказал генералу Каманину, «Знаю, что даже предполагать такое не хочется, но я слышал звук взрыва вот с этой стороны». Я нарисовал грубый план области, о которой говорил. «Думаю, мы должны послать вертолет, чтобы проверить на месте». Так немедленно и поступили. Через 20 минут пилот доложил, что видит столб дыма в роще недалеко от указанного места. Ему приказали приземлиться на ближайшей поляне и пешком пройти до источника дыма. в Землю еще покрыл глубокий снег, и пилот шел до места почти два часа. Он нашел там обломки самолета». Выслали поисковую группу, нашли порванный фрагмент летной куртки Серегина, но не считая частей самолета ничего больше. Не было никакого следа Юрия. Сначала мы подумали, что он катапультировался. Уже стемнело, но даже в ночи около четырехсот солдат продолжали обыскивать окрестности с фонариками, завя Гагарина по имени. На рассвете место катастрофы обыскали еще раз. Обнаружили обрывки летной куртки Юрия вместе с маленькими фрагментами плоти. Их поместили в хирургический лоток и показали мне. За несколько дней до этого мы с Юрием ходили к парикмахеру. Я стоял позади Гагарина и разговаривал с ним, пока парикмахер его стриг. Когда он дошел до волос на затылке, то обратил внимание на большую темно-коричневую родинку на шее Юрия. «Осторожно, не порежьте!» — предупредил я парикмахера. «Я всегда остригу осторожно», — ответил он. И теперь, глядя на кусочки плоти, лежавшие в железном лотке, на одном я заметил ту самую родинку. «Можно дальше не искать», — сказал я спасателям. «Он здесь». «Не могу описать свои чувства. Все, что осталось от этого невероятного человека, которого я любил как брата, лежало теперь в металлической тарелке». Дыхание смерти рядом со мной еще ни разу не было таким отчетливым и кошмарным. Я много раз потом рисовал в карандаше и писал в красках то ужасающее место катастрофы, переломанные деревья, дым, обломки. Через несколько дней после аварии создали комиссию по расследованию, которую возглавил министр обороны. Мы с Германом Титовым вошли в нее как представители отряда космонавтов. Рассматривали много возможных причин катастрофы. По одной версии самолет Юрия, пытаясь уклониться от стаи птиц, вошел в неконтролируемый штопор. По другой он столкнулся с аэростатом, остатки которого нашли недалеко от места катастрофы. Вторая версия и стала заключением комиссии по расследованию аварии. Но ни одной из них так и не доказали. Скоро поползли слухи, болтали, что якобы Юрий отправился в полет, выпив... Другие выдумали, будь бы Гагарин и Серегин вздумали поохотиться на диких оленей с авиапушкой и не справились с управлением. Дошло даже до того, что Гагарин вовсе не погиб, а оказался в тюрьме после того, как выплеснул коньяк прямо в лицо Брежневу или же прозябает в сумасшедшем доме. Я выходил из себя, слыша подобное. Когда накал сплетен, достиг апогея, мне позвонил Сергей Михайлович Белоцерковский, наш любимый учитель в Академии Жуковского. «Нам нужно что-то сделать, чтобы защитить честь и репутацию Юрия», — сказал он. «Если не мы, то кто?» Мы приложили большие усилия, чтобы возобновить расследование трагедии. Я хотел расследовать все сам. На многочисленных научных симпозиумах мы утверждали, что не верим в тщательность проведенного расследования. В самом начале нас поддерживал Титов, но со временем даже он решил держаться подальше от всех разногласий. Валя, жена Юрия, очень злилась на нас за попытки возобновить расследование. Она говорила, что хочет оставить это дело в покое. Она не одобряла нашу с Белоцерковским деятельность, потому что не знала, что мы ограждаем ее от мерзких слухов, окутавших последний полет Гагарина. В конце концов, нам пришлось ей рассказать обо всех нелепых обвинениях, которые некоторые осмеливаются высказывать в адрес ее мужа. «Ты хочешь, чтобы говорили, что Юрий был пьян?» — спросил я. «Или что он живой, но сошел с ума?» Прошло 25 лет, пока все документы, относящиеся к аварии, рассекретили, и я получил к ним доступ. Внимательно их изучив, я обнаружил даже свою собственную записку, в которой описывал полутора-двухсекундный интервал между двумя услышанными мной ударами. Записку подделали. Кто-то не моим почерком увеличил интервал между двумя звуками до 20 секунд. Документы также показали, что по последней радиограмме от экипажа они двигались на высоте 4200 метров. Юрий доложил, что они закончили маневры и готовы вернуться на аэродром. Место крушения находилось почти там же, откуда велась последняя радиопередача. А это говорит о том, что сразу же после нее самолет сорвался в плоский штопор. Было известно, что в одно с аварией время новый сверхзвуковой истребитель-перехватчик Су-15 пролетал через ту же зону, что и Миг Юрия. Три человека, которые жили недалеко от места происшествия, подтвердили, что видели такой самолет незадолго до аварии. По плану полетов, действовавшему в тот день, Сухому запрещалось двигаться ниже 10 километров. Полагаю, сейчас, и полагал еще тогда, что авария случилась из-за того, что пилот истребителя нарушил правила и спикировал ниже облаков, чтобы сориентироваться и определить свое местоположение. думая что, не замечая ничего из-за плохой погоды, он прошел в 10-20 метрах от самолета «Гагарина» и «Серегина», преодолевая звуковой барьер. Ударом воздушной волны тренировочный самолет перевернуло и бросило в смертельный штопор. Пилотирование «Мига» осложнялось еще и тем, что на самолете Гагарина и Серегина были дополнительные внешние топливные баки на 260 литров, позволявшие самолету пролетать в бою гораздо больше, чем без них. Баки сбрасывались перед тем, как войти в зону боевых действий, где может потребоваться резко маневрировать, чему они очень мешали. Юрий и Владимир Сергеевич не думали в тот день выполнять такие маневры, но потому как перед падением их миг прорезал верхушки деревьев в роще, Становилось ясно, что они пытались выйти из штопора, и, кажется, им не хватило буквально одной-двух секунд. Комиссия по расследованию тогда не могла объявить истинные причины аварии, потому что это означало признать. Диспетчеры плохо следили за воздушной обстановкой прямо вблизи множества секретных военных объектов. Полагаю, обычные граждане не поняли бы правдивого объяснения, потому что технические детали встречи самолета Юрия Су-15 слишком сложны, чтобы их можно было объяснить всем и каждому. Но сейчас никто уже не повторяет ерунду, что Юрий якобы разбился в пьяном виде, плохо управлял самолетом или сошел с ума. Многие годы, которые я затратил на изложение своего понимания правды о том, что случилось с тем ужасным мартовским днем, принесли плоды. И объяснение аварии как результата опасного приближения сверхзвукового самолета Наконец, все признали. Дэвид Скотт В канун Рождества 1968 года Аполлон-8 прошел над обратной стороной Луны. Мы с Лартен и несколько других астронавтов с женами оставались в этот вечер вместе с женой Фрэнка Бормана сьюзен и их двумя сыновьями. В такой день принято праздновать и делиться счастьем, но в этот канун Рождества висела очень напряженная атмосфера. Мы тревожились из-за того, что Фрэнка поразил жестокий вирус еще в первые сутки полета. 24 часа подряд командир страдал от поноса и рвоты, что создало большую нагрузку на систему удаления отходов с корабля. Сам он направился, но состояние команды вызывало озабоченность. Когда Аполлон-8 днем раньше впервые появился над видимой стороной Луны, пройдя над обратной, ЦУП задал астронавтам всего один вопрос. «Ну и как старая добрая Луна смотрится со 100 километров?» «Луна в основном серая», — ответил Джим Ловил. «Бесцветная, выглядит как гипсовая». А затем, когда Аполлон-8 продолжил полет по окололунной орбите, астронавты на его борту по очереди зачитали стихи из книги «Бытия». Вначале Бог создал небо и землю. После этого прошло уже почти четверо суток, и наступил критически важный этап экспедиции — Аполлон-8 готовился покинуть окололунную орбиту и начать возвращение на Землю. Мы ждали новостей оттуда вместе со Сьюзан Борман у нее на кухне. По оценке, больше одного миллиона людей во всем мире тоже включили в тот день телевизоры и радиоприемники, ожидая, как и мы, новостей об астронавтах. После 20 часов, проведенных на орбите вокруг Луны, Аполлон-8 приготовился включить маршевый двигатель, чтобы сойти с орбиты и направиться к Земле преодолевая 400 тысяч километров, отделявших космический корабль от дома. Поскольку «Аполлон-8» находился над обратной стороной Луны, 37 минут связаться с экипажем было невозможно. Если бы связь так и не появилась, все сразу бы поняли, что единственный двигатель командно-сервисного аппарата в аварийной ситуации, и астронавты назад не вернутся. Инженеры были уверены в успехе, но жен наших ребят в технические детали не посвящали. Сьюзан сильно тревожилась. Некоторые из нас составляли ей компанию за столом. И вот, с точностью почти до секунды, ровно через 37 минут после того, как мы в последний раз слышали голоса с борта «Аполлона-8», в 0 часов 25 минут уже рождественского дня Центр управления полетами поймал посланную кораблем радиопередачу. — Спешим сообщить вам! — пробился голос Джима Ловила сквозь треск помех. «Санта-Клаус существует!» В полете астронавтам удалось сделать несколько потрясающих снимков, в том числе классическую фотографию Земли, поднимающейся над лунным горизонтом. Знаменитый снимок «Земной восход». В первый раз человек увидел другое небесное тело вблизи невооруженным взглядом. Это невероятно. Но слушая, как потом астронавты Аполлона-8 рассказывали о первых впечатлениях от Луны, Я почему-то подумал, что им не хватило времени, чтобы по достоинству оценить то, что они увидели. Полет Аполлона-8 стал важным шагом в лунной гонке Холодной войны. Он означал, что мы опередили советы. Нам удалось добиться чего-то в космосе первыми, отправить людей на орбиту вокруг Луны. Это стало огромным достижением. В некотором смысле мы выиграли гонку, но, зная сейчас о реальных событиях, Мы понимаем, что соперники в соревновании шли с нами почти на равных. Особенно осенью 1968 года. Некоторые американские инженеры, прокладывавшие траектории полетов в Луне, прикалывали к рабочим столам памятки, в которых помечали окна, подходящие для старта советских лунных ракет. Они приходились на начало декабря, за три недели до запуска «Аполлона-8». Мало кто обращал на это внимание если вообще обращал, не считая, конечно, высшего руководства НАСА. Были и те, кто знал, что в сентябре, всего за месяц до полета Аполлона-7, советский аппарат Зонд-5 облетел вокруг Луны, но его возвращение на Землю оказалось успешным лишь отчасти. Зонд был пилотируемым космическим кораблем «Союз», приспособленным для полета в окрестности Луны. После этого, 10 ноября, Зонд-6 тоже в беспилотном режиме пролетел около Луны, и вернулся на Землю, сделав по пути впечатляющий снимок Земли над лунным горизонтом. И кое-кто в НАСА, вероятно, знал, что следующий зонд уже на стартовой площадке, готовый к пуску в начале декабря. Но по нескольким причинам, не относящимся к техническим, его не запустили. Если бы экипаж советского зонда сделал высококачественные снимки Земли из окрестностей Луны, на три недели раньше команды «Аполлона-8» Это, вероятно, резко сместило бы баланс гонки. Но теперь Соединенные Штаты не намеревались останавливаться на достигнутом, пилотируемом облете Луны. Теперь мы должны были двигаться дальше, к технической задаче позначительнее, полноценной высадке на Луну. Следующей значилась наша экспедиция «Аполлон-9», и нам в ней доставалось очень много работы. Джим, Расти и я переехали жить на мыс примерно за три недели до старта Аполлона-9. Жилищные условия улучшились со времен Джеймени-8. Теперь каждый из нас спал в отдельной спальне. Делились же мы на всех санузел и большую комфортабельную гостиную, хорошо освещенную, уютную, уставленную мягкой мебелью. По ночам мы могли играть в гандбол на построенной для нас небольшой площадке. Вдобавок, кажется, нашему повару по имени Лу выделили неограниченный бюджет. Раньше он служил коком на буксире, а теперь готовил для нас великолепные блюда на каждую трапезу. Старт Аполлона-9 планировался на конец февраля 1969 года. Но его пришлось отложить на три дня, потому что на медосмотре врачи обнаружили у Макдивита падение уровня лейкоцитов, что могло указывать на начинающуюся простуду. «Мы пришли в ярость. Мы готовы лететь, мы не больны». Сразу же, как нам сообщили о переносе запуска, мы с расти натянули спортивные костюмы и обежали вокруг стартового комплекса. Сделали это затем, чтобы показать им, мы в отличной форме, никто не заболел. Рано поужинов 2 марта мы с расти решили поехать на машине на стартовую площадку и взглянуть на нашу ракету. Ночью она смотрелась великолепно. Лучи всех прожекторов скрещивались на ней. На фоне черного неба «Сатурн-5» смотрелся величественно. В комплексе царила напряженная, наэлектризованная атмосфера. Все готовились к предстоящему дню. Заправка, проверки, лифты сновали вверх и вниз, техники спешили по важным делам. — Господи, ты только взгляни на это! — сказал я Растия. — Ведь мы на ней завтра полетим. Алексей Леонов Многие месяцы после гибели Юрия Гагарина отряд космонавтов был сокрушен отчаянием. Мы продолжали интенсивно готовиться к экспедициям по облету Луны, но Мишин проявлял крайнюю осторожность. После катастрофы «Союза-1» по максимуму испытывали перепроектированную парашютную систему, и инженеры полностью убедились в ее безупречности. Но он все еще перестраховывался. Если сравнивать с Королёвым, вождь-вдохновитель из Мишина не получился. Решение он принимал так себе, долго колебался. Однако он оставался инженером высочайшего класса, даже когда был пьян, как выяснилось, в один крайне важный момент. План Мишина состоял в том, чтобы в первой половине 1968 года выполнить несколько беспилотных запусков видоизмененных союзов. В прессе этот тип корабля назвали «зонд». Позже, в тот же год, первый пилотируемый запуск окололунной экспедиции, а параллельно в пилотируемых полетах на околоземной орбите, отрабатывать сложные маневры по сближению кораблей в космосе и ВКД. В марте 1968 года первый беспилотный зонд, зонд-4, успешно вылетел в далекий космос, чтобы имитировать возвращение по петлевидной траектории облета Луны. В сентябре другой зонд послали впервые в реальный полет вокруг Луны и обратно с экспериментальным живым грузом — двумя степными черепахами. После успешного запуска Мишин отправился из Байконура самолетом в Евпаторию в Крыму, где тогда еще размещался главный центр управления. В полете ему накрыли сытный ужин, и в честь удачного запуска Мишин выпил несколько бокалов вина. Вскоре после его отлета на борту зонда 5 начались проблемы. Сначала причина неполадок была неясна. Позже выяснилось, что отказал звездный ориентатор. Я уже находился в Евпатории и следил за ходом полета, когда появился Мишин, и ему доложили, что на борту неприятности. Он тут же попросил меня достать чертеж неработающего устройства, который я как раз приготовил. Хотя Василий Павлович немало выпил во время перелета, Ему хватило пары минут, чтобы определить, какой узел в устройстве служит источником неисправности. Он взял карандаш и обвел его кружком, сказав, «Смотри, вот тут». И позже оказалось, что Мишин оказался абсолютно прав. Он обладал отменной интуицией. После того, как с трудностями удалось справиться, полет завершился триумфальным успехом. Совершив один виток вокруг Земли, Зонд-5 начал движение по траектории полета к Луне. Корабль обогнул ночное светило с его дальней от земли стороны 17 сентября, попутно делая снимки нашей планеты над лунным горизонтом. Хотя спускаемый аппарат с проблемами входил в атмосферу, после приводнения в Индийском океане из него достали живых черепах в отличном состоянии. В следующем месяце мы успешно провели первые после гибели Комарова пилотируемые полеты «Союзов». Вначале запустили корабль без экипажа на борту, а на следующий день стартовал «Союз-3» под управлением Георгия Берегового. Два объекта сблизились в космосе, но без стыковки, и «Береговой» вернулся на Землю, пролетев 64 витка по орбите. После успешных полетов «Зонда-5» и «Союза-3» Многие космонавты настаивали, что следующим должен стать пилотируемый облет Луны. Американская пресса и другие СМИ подтверждали, что НАСА планирует первую экспедицию с выходом на орбиту Луны в конце года. Но Мишин вместо пилотируемой экспедиции запустил еще один беспилотный Зон-6 в ноябре. И снова аппарат прошел над обратной стороной Луны, фотографируя еще неразведанную лунную поверхность. Но снова, приходя в атмосферу, зонда возникли проблемы. План отправить к Луне космонавта вновь отложили. Когда я находился в Москве и занимался все той же лунной облетной программой L-1, пришли новости о том, что американцы послали пилотируемый корабль на окололунную орбиту. Новости об Аполлоне-8 звучали отовсюду. По телевизору, по радио, со страниц газет. Внезапно у меня возникло чувство, что все утекает, как песок сквозь пальцы, И мои мечты испаряются, словно дым. Я чувствовал себя так, словно все, к чему я так яростно готовился все предыдущие годы, вдруг выбросили на помойку. Меня терзало неумолимое понимание того, что нашей программе облета Луны грозит полная отмена. Тем не менее, я отдавал должное качеству выполнения полета экипажем «Аполлона-8». Их экспедиция прошла великолепно. Отрицать это невозможно также думали отечественные руководители государства, пригласив Фрэнка Бормана как первого астронавта, посетившего СССР с официальным визитом. В его честь в московской гостинице «Метрополь» устроили пышный прием. Народу собралось так много, что невозможно было протолкаться. Одни надели военную форму, другие выглядели так, будто только что пришли с работы. Борман же, наоборот, был одет в темный пиджак и ярко-белую рубашку. На его шее красовался не галстук, а тонкий шнурок, типа ковбойского, стянутый брошью, ярко-голубым камнем в середине. Он производил очень яркое впечатление. Все хотели оказаться к астронавту поближе и даже потрогать его. Когда мы с Борманом наконец встретились, я поздравил его с успешным полетом и сказал ему, что лучше всех прочих понимаю, насколько тяжелую подготовку он, должно быть, проходил. Я не стал говорить, что, как и он, готовился полететь к Луне, но мне казалось, он знал об этом. Фрэнк общался очень любезным Он поздравил меня с успешным выходом в космос на Восходе-2. Мы разговорились о том, как выглядела Луна с орбиты, откуда он смог на нее посмотреть. Обсуждали удачные места для высадки на ее поверхность. Потом Бормана попросили произнести речь. Он провозгласил несколько тостов за будущее сотрудничество в космосе между нашими странами. И я мечтал о том же самом. Фрэнк держался крайне вежливо и тактично. Он постарался ответить на все заданные ему вопросы, потом ему подарили ружье Тульского завода. Тут встала жена Фрэнка, сьюзен одетая во все голубое, и сказала, что у нее приготовлен один личный подарок. Она сняла с пальца кольцо с крупной бирюзой, и протянул его Георгию Береговому, который получил высшую должность в отряде космонавтов после полета на Союзе-3. Все встали и приветствовали этот жест доброй воли громовыми аплодисментами. Мы так долго смотрели друг на друга, как на врагов. До этой минуты мы почти не встречали американских астронавтов лицом к лицу. Но во время таких встреч появлялось ощущение, что мы с ними одинаковые что астронавты США, как и мы, тоже люди, способные радоваться и горевать. После избрания на пост президента Ричарда Никсона казалось, что он больше, по сравнению с предшественником, заинтересован в близких отношениях с Советским Союзом. После резкой эскалации гонки вооружений появились признаки того, что распространение вооружений, возможно, ограничат. Для начала был подписан договор, запрещающий вывод ядерного оружия в космос. Мы восприняли это как добрый признак возможного смягчения вражды между двумя державами. Однако через две недели после возвращения экипажа «Аполлона-8» на Землю мне стало недожеланной возможности участвовать в международном сотрудничестве, потому что я вновь чуть не погиб. Это случилось в разгар московских торжеств по случаю возвращения из полета экипажей двух экспедиций — «Союза-4» и «Союза-5». В середине января 1969 года в Кремле готовился торжественный прием в честь космонавтов Владимира Шаталова, Евгения Хрунова и Алексея Елисеева. Они должны были проследовать в Кремль в автомобильной процессии через Красную площадь, полную ликующего народа. Космонавты ехали в голове колонны в открытом лимузине, а позади них на автомобиле ЗИЛ-117 двигались Леонид Брежнев и Алексей Косыгин. Мы с Валентиной Терешковой и Георгием Береговым ехали в следующей машине за Брежневым. Вслед за нами вытянулась длинная процессия из автомобилей, дипломатов и других официальных лиц. Когда мы проехали через мост над Москвой рекой, лимузин с космонавтами и машина с Брежневым и Косыгиным внезапно свернули чтобы въехать на территорию Кремля по другой дороге. А вся остальная процессия, которую теперь возглавлял наш автомобиль, продолжила двигаться вперед к Боровицким воротам. Когда мы приблизились к Кремлю, из толпы перед нашей машиной вдруг шагнул вперед мужчина. Он был в милицейской форме, а в обеих руках держал по пистолету. Без всякого предупреждения он открыл по нам огонь». Нашего водителя серьезно ранило в голову, и машина потеряла управление. Я сидел прямо позади шофера, а справа от меня находился береговой. Увидев фонтан крови из дырки на шее водителя, я в ту же секунду резко дернул головой в сторону. Выстрел разбил стекло слева от меня, и мне в лицо полетели осколки. Вторая пуля чиркнула по шинели в районе груди». А третья прошла на уровне живота, вновь чудом попав не в меня, а в дверную пепельницу на противоположной стороне, где и застряла. Еще одна пуля просвистела у меня над затылком. Даже согнувшись, я видел, как яростно полил стрелок, пока у него не кончились патроны и его не повалили окружающие. В нашей машине насчитали 14 пулевых отверстий. Невероятно, что я не был убит. Если бы автомобиль не занесло в сторону от стрелка... Один из его выстрелов наверняка оказался бы для меня последним. Но Терешкова, Береговой и я избежали серьезных ранений. Стрелок оказался молодым лейтенантом вооруженных сил из Ленинграда, который укрывался в Москве у брата-милиционера, чью форму он и надел. Пистолет он похитил в армейской казарме, где до этого служил. Он сказал, что хотел убить Брежнева. О причине своего поступка он ничего не рассказал. Когда мы поехали в Кремль, московские власти уже знали, что в Ленинграде украли два пистолета. Из опасения перед возможным терактом остановили все поезда и перекрыли основные дороги, ведущие в столицу и из нее. Именно поэтому машина с Брежневым и поехала другой дорогой. Нам об этом рассказали уже после того, как все закончилось. После покушения встречи вернувшихся из полета космонавтов в виде торжественных автомобильных процессий Больше не проводились. Дэвид Скотт О смерти Юрия Гагарина мы узнали не сразу. Позже, когда появились репортажи о его погребении, поползло много слухов о том, что с ним случилось. И мы не могли понять, в чем же правда. Рассказывали, что он пьяным погиб во время несчастного случая на охоте. Однако, правдоподобнее всего, выглядели сообщения, утверждающие, что причиной смерти стала авиакатастрофа. Как грустно думали все мы, что первый человек, полетевший в космос, погиб вот так. Мы тоже теряли астронавтов, когда те разбивались в полетах. Теда фримана Чарли Бассета, Элиота Си. Но мысли о таких потерях пришлось отодвинуть на задний план. Весной 1969 года я готовился отправиться в свой второй космический полет. Когда утром 3 марта В день запуска «Аполлона-9» над космодромом стало вставать солнце, оно осветило сцену, которая разительно отличалась от того, что мы наблюдали тут прошлой ночью. Стартовый комплекс опустел. Он выглядел, как покинутый город. Ракета стояла заправленной, готовой к полету. Только несколько человек в белой комнате около вершины огромной ракеты ждали, когда мы появимся, чтобы помочь нам войти в командный модуль, И больше никого. Присутствие множества людей поблизости от носителя влекло бы опасность. Вид пустоты на старте ошеломлял и Джим и Расти вошли в белую комнату, а я постоял пару минут в одиночестве на решетчатом мостке снаружи. Так было надо, чтобы втроем не перегрузить конструкцию. Как пилот командного модуля я сидел в центре, поэтому и входил в корабль последним. Пока я ждал... Когда Расти попадет внутрь корабля и проскользнет на правое сиденье, а Джим за ним на левое, солнце продолжало подниматься. Я стоял на открытой площадке в 110 метрах над стартовым комплексом, видел небо над собой и замечательное утро вокруг. И это было прекрасно. «Начинается», — думал я. «Вот оно!» Пуск Аполлона ощущался совсем не так, как Джемини, а намного динамичнее и резче. Мощь и вибрация ракеты «Сатурн-5» под нами поражало воображение. Через две с половиной минуты после старта отсоединилась первая ступень, и это было что-то. Представьте, что сидите на верхушке огромной сжатой пружины, и вдруг она распрямляется. Нас швырнуло вперед на панели управления, и только привязанные ремни удержали нас на месте. Ощущение, как будто мы угодили в железнодорожное крушение. Все вокруг затряслось и оглушительно загремело. Через иллюминаторы мы видели, как обломки и куски метнулись вперед, тучи окутав космический корабль, когда двигатели первой ступени замолчали. Но заработала вторая ступень, и нас вновь вжало в сиденье, теперь уже относительно мягко. Третья ступень заработала через 11 минут после старта и вывела нас на околоземную орбиту. По плану наш полет длился 10 суток. Первые пять мы проводили сложные маневры на командном и лунном модулях. Уже на третьем часу полета мы приступили к извлечению лунного модуля и спускового адаптера, расположенного ниже по ракете, чем основной корабль. Это значило, что нам нужно отделить командный модуль от верхней части ракеты, вместе с которой мы еще летели, и развернуть его задом наперед, чтобы затем состыковаться с лунным модулем. В этом и заключалась моя работа как пилота командного модуля. Но проблемы начались почти сразу. Маневровые ракетные двигатели, которые должны были обеспечивать нам возможность двигаться из стороны в сторону, не работали. Мы начали дрейфовать. он нет, только не то же самое снова», — подумал я. «После бед, которые мы с Нилом пережили на Джемине-8 из-за неисправных двигателей, я меньше всего хотел влипнуть опять в такую же историю. Если не удастся вытащить лунный модуль из спусковой капсулы, мы провалим задачу экспедиции. Какое-то время мы думали, что так все и будет». Но пока я держался рядом с ракетной ступенью «Сатурн-4Б», Джим и Расти искали источник проблемы. Они стали проверять все переключатели и показания приборов на панелях перед ними и сбоку. И Джим обратил внимание, что несколько индикаторов обратной связи двигателей системы ориентации показывали положение «закрыто» вместо «открыто». Там, где индикаторы должны были показывать открытый канал, красовались перекрестия, как на вывеске возле парикмахерской. Это значило, что топливо в эти двигатели не подавалось. Такого не должно было происходить после успешного прохождения всех предстартовых проверок. Операторы управления даже думали, что кто-то из нас случайно стукнул по переключателям и перекрыл клапаны, когда нас мотало по кабине во время запуска но зафиксировали в креслах нас на совести этого не могло случиться. Проанализировав позже неисправность, пришли к заключению, что клапаны закрылись из-за удара от сотрясения при разделении ступеней. Вот так сюрприз в полете. Джим повторно активировал переключатели клапанов подачи топлива в правильном порядке, и я сумел провести командный модуль по траектории стыковки и вытащить лунный модуль. Вот теперь мы могли продолжать. Чуть позже появилась, однако, новая трудность. Расти плохо привыкал к невесомости, и на третий день у него случился серьезный приступ морской болезни или синдрома космической адаптации. По видимости, Фрэнк Борман страдал на Аполлоне-8 от невожем, но он не проходил после полетных медпроверок. Поэтому, когда заболел Расти, мы еще практически ничего не знали об этой проблеме. После полета Расти Швейкарт вызвался пройти серию тестов в спеццентре вооруженных сил США по исследованию воздушной болезни на военно-морской станции Пенсаколла в штате Флорида. Он поступил смело. Несколько месяцев подряд его как минимум раз в неделю отправляли в пыточную камеру, чтобы протестировать на вращающихся стульях, качающихся брусьях для хождения и в комнатах для просмотра, вызывающих тошноту фильмов. В итоге выяснилось, что, вероятно, 40 или 50% из тех, кто летал в космос, испытывали те же трудности. У них появлялся и так нарастал эффект аналогичной морской болезни, что он заставлял астронавта бросать работу. Не нашли ни одного симптома, по которому можно было бы предсказать появление синдрома. Некоторые оказывались чувствительными к тестам, но чувствовали себя хорошо в полете, а некоторые, наоборот, Демонстрировали сопротивляемость на Земле и выходили из строя в космосе. Главное, что выяснилось в этих исследованиях, быстро адаптироваться к невесомости или к обстановке внутри другого движущегося объекта можно, если долго качать головой так, чтобы вызвать легкий синдром, но не доводя дело до настоящей тошноты. Даже составили шкалу дискомфорта, по которой рвоту, например, расположили на четвертом уровне. И стратегия адаптации заключалась в том, чтобы, двигая головой, дойти, скажем, до уровня 2А, а затем остановиться. А Расти в полете, что естественно для того, кто сильно страдает от подобного явления, наоборот, старался как можно дольше не шевелить головой, чтобы избежать головокружения и тошноты. Он не знал, что так лишь затянул с адаптацией до того времени, когда мы действительно стали нуждаться в нем на третий день экспедиции. По плану Швейкарту предстояло в этот день на два часа выйти в открытый космос после того, как они с Джимом перейдут в лунный модуль, и оба космических аппарата разгерметизируются. Смысл заключался в том, чтобы показать возможность перехода экипажа из лунного модуля в командно-сервисный при помощи ВКД если переходный туннель между кораблями заблокирует стыковочный узел. Но Расти плохо себя чувствовал, хотя старался держаться бодро и делал вид, что может со всем справиться. И поэтому план пришлось поменять. Вы когда сократили, поручив ему выпрямиться, стоя на внешнем крыльце лунного модуля, а я должен был открыть люк командного и, высунувшись, его сфотографировать. При этом настоящий переход астронавта из модуля в модуль больше не планировался. Уже долго отряд астронавтов настаивал, чтобы ему разрешили давать нашим кораблям имена. Никаких имен, только цифровые обозначения. Стояло на своем НАСА. И никаких объяснений, почему. Мне кажется, чиновники временами забывали, что в программе вообще участвуют какие-то там люди. Но теперь в экспедиции «Аполлон-9» действовали два космических аппарата. Лунный и командный модули. И для того, чтобы поддерживать двустороннюю связь, нам требовались позывные. На тренировках мы прозвали «Лунный модуль» «Пауком», потому что у него имелись длинные тонкие ноги-опоры, и «Паук» прицепилась к нему как позывной. Когда нам из Кеннеди на трейлеры привезли наш командный модуль, он был укутан как конфета в голубой целлофан, и мы сразу его прозвали «Мармеладкой». Журналисты, узнав об этих позывных, тут же стали их использовать. Устав бороться с неизбежным, НАСА позволило всем экипажам Аполлонов после НАС называть свои корабли так, как хочется. Экипаж Аполлона-10 использовал имена Снуппи и Чарли Браун. Но агентство решило вмешаться, придав названию некий тайный смысл и настаивало, чтобы имена относились к целям экспедиции. Так появились Колумбия и Орел как части исторического Аполлона-11. Но у нас были Мармеладка и Паук. На пятые сутки пришло время им полетать отдельно друг от друга. Наступил ключевой этап экспедиции. Нам предстояло доказать, что лунные командные модули могут действовать независимо несколько часов подряд, а затем заставить их вновь постричаться на орбите, выполнить сближение и вновь состыковаться, чтобы они опять стали единым космическим аппаратом. Эти действия служили предварительным этапом перед высадкой на Луну. «Я, как пилот командного модуля, должен был управлять мармеладкой», а Джим и Расти предстояло повести паука в первый самостоятельный полет. «Мармеладка и паук после этого проведут пять часов каждый в автономном полете и при максимальном расхождении траекторий удаляться друг от друга на 160 километров». План нес риски для всех. Джим и Расти потенциально рисковали сильнее. Паук не оснащался теплозащитным экраном, и поэтому не мог самостоятельно войти в земную атмосферу и безопасно сесть. Если с ребятами что-то случится, лишь я могу их спасти. На тренировках я научился выполнять любые операции по управлению командным модулем в одиночку, в том числе сближение и стыковку. После разделения кораблей я остался один. На службе летчикам-истребителям я привык к полетам в одиночку. В Европе я провел в воздухе больше тысяч часов летая на реактивных истребителях F-100 «Суперсейбр». Мне нравился полный единоличный контроль обстановки. Но между полетом на «Суперсейбре» на высоте 12 километров и полетом по околоземной орбите на 500 километрах имелась разница. Успокаивало, что ЦУП способен помочь с гораздо большим числом проблем, чем авиадиспетчеры в годы моей патрульной службы на истребителях. И проблемы начались. При сближении я вдруг потерял паука из виду. До этого каждые 45 минут на солнечном свете я мог видеть сквозь оптику с секстанта яркий блеск, отражающего покрытия на пауке. В ночной тени мне виднелся установленный на нем проблесковый маячок. Но теперь в очередную ночную фазу он куда-то пропал. Что это? Авария у них? Авария у меня? Ребята ушли с траектории... Я ушел с траектории. Какая-то проблема с приборами. Может, у них отказал маячок? Мне считать, что они там же, где и должны? Или пора отправляться на поиски лунного модуля? Центр управления полетами, отслеживающий наше положение, сообщил, что оба наших корабля в предусмотренных точках. Поэтому все, что я мог делать, это сидеть и ждать и надеяться, что когда солнце взойдет снова, я увижу паука». И вот, когда над землей показалось солнце, я заметил лунный модуль. Глядя сквозь секстант, я видел, как неуклюжий силуэт модуля вырисовывается на фоне яркого неба. «Эй, амига вызвал я Джима по радио. «Вижу тебя своим большим глазом!» «Ох, парень!» — отозвался Джим с заметным облегчением. «Слов нет, как я рад это слышать!» Но когда паук мармеладка достаточно сблизились, чтобы состыковаться, Дело обернулось еще одной серьезной проблемой. Джима, который должен был стыковаться, управляя лунным модулем, на подходе к командному модулю, стало слепить солнце прямо в глаза, и он никак не мог выровнять корабль. Используя устройство выравнивания, я начал отслеживать наше положение и говорить Джиму, как маневрировать. Это получилось, и он вышел точно на цель, хотя мы пережили несколько очень напряженных минут когда штанга на стыковочном механизме командного модуля вошла в воронку стыковочного узла лунного модуля, сработали три небольшие защёлки, и два корабля совершили мягкую стыковку. «Есть захват!» — передал я в Хьюстон. После этого мы втянули штанги, чтобы стянуть оба модуля и надёжно зафиксировать их вместе крючьими защёлками. Я известил Хьюстон, что жёсткая стыковка завершена. Убедившись, что космические корабли прочно и герметично связаны, я включил заполнение воздухом соединительного переходного туннеля. Давление выровнялось, и я открыл переходный люк со стороны мармеладки, вручную сложил и убрал стыковочную штангу, а потом, используя уравнительный клапан на крышке люка-паука, привел давление внутри обоих кораблей к единому уровню. Мы завершили этот этап. Расти открыл люк-паука, чтобы освободить проход через туннель, и они с Джимом перешли обратно в командный модуль. Если бы какая-нибудь из этих операций нам не удалась, Джиму и Расте пришлось бы надеть скафандры, как и мне, и перейти через открытый космос к боковому люку мармеладки, который я тогда держал бы открытым, чтобы впустить их вовнутрь. Это очень долгая и трудоемкая процедура». Наш способ перехода между кораблями был одним из главных различий между советской и американской концепцией лунной экспедиции. Советы планировали, что их космонавты будут перемещаться между орбитальным и посадочными кораблями с помощью ВКД. Но в нашем варианте экипаж мог переходить между двумя аппаратами через соединительный внутренний туннель прямо в рубашках с короткими рукавами. Испытав радость и облегчение от того, что нам удалась стыковка, мы, наконец, могли немного расслабиться. Самое сложное осталось позади. Во второй половине экспедиции у нас появилось время осмотреться и осознать обстановку. Думаю, что в свой второй раз в космосе, в отличие от короткого и крайне напряженного полета на Gemini 8 в компании Нила, я действительно оценил изумительную красоту звезд и планеты Земля. Мы выключили свет в кабине, чтобы как можно лучше воспринять тот вид, который открывался перед нами и под кораблем. Сильнее всего врезалась в мою память, как четко и резко рисовались на фоне туч, пронзающие их световые иголки молний во время гроз, бушевавших в земной атмосфере, и вдоль движущихся атмосферных фронтов, и в закрученных тропических воздушных массах. Между вспышками молний мы замечали еще странные слабые черточки света, возникающие в небе под нами. Они были такими тусклыми и маленькими, что вначале я не понял, что это такое, и видят ли их мои напарники. Кажется, первым о них сказал вслух Расти. «Да, мы тоже это видели», — признали мы с Джимом и внезапно поняли, что наблюдали. Это были падающие звезды, метеоры, сгорающие, летя сквозь земную атмосферу. И лишь спустя некоторое время пришло осознание, «если мы увидели их под собой», Значит, раньше метеоры пролетали тут, наверху, мимо нас. В последние пять суток полета наш экипаж сделал сотни снимков. И мы с Расти очень много разговаривали об астрономии, как во время нашей общей тренировки в пустыне, которую мы проходили, вступив в ряды астронавтов НАСА. Он знал очень многое. Швейкард — по-настоящему образованный и культурный человек». Прямо в полете он сыпал цитатами из «Элизабет Барретт Браунинг» и «Торнтона Вайлдера». Я взял с собой в полет набор флажков, нашивок, булавок для галстука и книжку комиксов о Снупе. Расти хотел слушать классическую музыку и захватил кассету с записью рождественской кантаты «Этот день» Ральфа Вуана Уильямса. Я тогда не особенно любил классическую музыку и подшутил над Расти, припрятав его кассету в одном из своих карманов и отдав ее только на девятый или десятый день полета. Он так и не простил меня за это. Джим МакДивид очень сильно отличался от Расти. Джим гораздо консервативнее, настоящий военный. Мы с ним ладили очень хорошо. Но к концу экспедиции он утомился. В последнюю ночь, когда Расти спал, а мы с Джимом заканчивали готовиться к возвращению на Землю, он вдруг повернулся ко мне и сказал, «Дэви, это мой последний полет». «Я очень, очень устал». Так и было. Он принял на себя командование и огромную ответственность в очень сложной экспедиции и блестяще справился. Почти сразу после нашего возвращения Джим перешел работать в руководство НАСА. Фрэнк Борман тоже покинул программу после полета на Аполлоне-8. Так легко могло получиться, что астронавт полностью выгорал в экспедиции, страдал от хронической усталости, И больше не хотел летать в космос. Отличная команда специалистов НАСА создавала впечатление, что такие полеты — простое дело. Но на самом деле это тяжелый труд. Возвращаясь на Землю, мы прекрасно выполнили посадку. Точно приводнились рядом с авианосцем, на палубе которого уже готовился к взлету вертолет, чтобы поднять нас из воды. А в кают-компании ждал великолепный обед. Мы остановились на Багамских островах по пути в Хьюстон, где на аэродроме нас уже встречали наши семьи. Почти сразу же, как я сошел с самолета, моя дочь Трейси решила показать мне сочинение, которое она написала по английскому языку, пока я был в полете. Она написала о том, что мы однажды ночью вместе, всей семьей, полетим на Луну. Не знаю, откуда она набралась всего того, что использовала в сочинении, ей же тогда было только девять но она упоминала такие подробности, как передвижение по Луне прыжками и дыхание кислородом из баллонов. «Там было очень пыльно», — написала она в конце. И мы решили, что в следующую субботу поедем в зоопарк. Алексей Леонов В следующие несколько месяцев мы внимательно следили за развитием космической активности США. С досадой, которую я испытал, услышав новости о полете Аполлона-8, вряд ли уже что-то могло сравниться, поэтому за следующей экспедицией я следил с более холодной головой. Было понятно, что у Аполлона-9 очень сложная программа, чреватая ощутимыми рисками, но о самом экипаже я мало что знал, кроме того, что летят командиром Джим МакДивит и его напарниками Дэвид Скотт и Расти Швейкарт. За полетом мы следили по репортажам нашего телевидения и сообщениям в прессе. Я с большим уважением относился к работе астронавтов. Когда их спускаемый модуль вернулся на Землю, стало понятно, что американцы еще на один крупный шаг приблизились к высадке человека на Луну. Я уже понимал, что нам их не перегнать. Хотя конкретные даты не объявлялись, мы полагали, что после еще одного полета Аполлона они попытаются добиться главной цели. «Сесть на Луне». А мы не сможем выполнить свои лунные экспедиции так, как запланировано. Вдобавок к проблемам с космическим кораблем «Зонд», готовность новой ракеты «Н-1», спроектированной как средство вывода в космос комплекса «Л-3» для лунной посадки, очень сильно отставала от графика. У меня был невеселый личный опыт с ракетой-предшественницей, УР-500К «Протон», которую использовали для разгона более легких кораблей, типа «Зонд», в сторону Луны. Один из пусков ракеты я наблюдал весной на 1968 года на Байконуре. Почти перед самым стартом я следил за последними приготовлениями на пусковом комплексе. Когда пошел обратный отчет, я посадил команду своих помощников в автобус и отвез их довольно далеко из соображения безопасности, чтобы наблюдать за запуском. Вскоре после старта гигантская ракета рухнула обратно на землю, и топливные компоненты в ней взорвались, образовав плотную тучу желтого газа. Она быстро расширялась в нашу сторону. Я немедленно загнал всех в автобус, попытался умчаться от ядовитых газов, но дорога заканчивалась тупиком. Нам пришлось развернуться и поехать в сторону взрыва. К счастью, токсичное облако прошло мимо, но ощущение мы испытали зловещее. Ничто, однако, не могло сравниться с несчастьями вскоре обрушившимися на ракету «Н-1», на которой концентрировались наши надежды на выполнение лунных экспедиций. Первый испытательный пуск «Н-1» состоялся в феврале 1969 года. Он прервался после 80 секунд полета из-за досрочного отключения двигателей первой ступени. Ракета упала за 100 километров от стартовой площадки. И снова я, находясь на Байконуре, стал свидетелем этого аварийного пуска. Но все, что можно было увидеть оттуда, — это далекую вспышку и свет от пожара на горизонте. Жесткие меры безопасности помогли обойтись без жертв. Хотя программу авария задержала, но она не стала такой уж неожиданностью. Мы знали, что американцы тоже терпят неудачи с гигантской ракетой «Сатурн-5». Можно было ожидать, что с такой сложной техникой, построенной по смелому замыслу, прорежутся проблемы. «Н-1», основу проекта, который заложил Сергей Павлович Королев, была самой мощной ракетой, когда-либо построенной человеком. Она весила 1800 тонн, обладала тягой в 4500 тонн и в высоту была 110 метров. Но у нее имелся фатальный недостаток. 30 ее ракетных двигателей были собраны в два концентрических круга. Когда они все одновременно включались, между этими двумя кругами создавалось мощное разрежение воздуха, практически вакуум, который дестабилизировал полет и повреждал саму ракету. Этого не узнали до ее пуска, потому что в Советском Союзе не построили достаточно большой испытательный полигон, чтобы проверить работу всех двигателей. Но то, что случилось во время второго старта «Н-1» через пять месяцев, повлекло более тяжелые последствия. Вскоре после полуночи, 3 июля 1969 года, Байконур осветила вспышка зажигания 30 двигателей второй «Н-1». Через считанные секунды после того, как длинный конус гигантской ракеты отделился от установочных опор, я вновь увидел, как ракета тонет в огненном шаре взрыва. Н-1 в полете покачнулась и рухнула на пусковой комплекс, взорвавшись так оглушительно, что стекла вылетели у зданий за десятки километров от стартовой площадки. И вновь забота о безопасности помогла избежать человеческих жертв, но одно из главных сооружений Байконура, пусковой комплекс ракеты, оказалось полностью уничтоженным. Хотя на Королёве лежит часть ответственности за проектные недостатки, обречённые Н-1, думаю, будь он жив, он смог бы устранить их, и мы ликвидировали бы отставание. И даже до того, как ракета Н-1 потребовалась для полётов с посадкой на Луну, уверенность СССР обогнал бы США в первом облёте вокруг Луны, сделав это на несколько месяцев раньше Аполлона-8. Дэвид Скотт. Когда мы вернулись из экспедиции, не было никакой особой шумихи. Кажется, мало кто понял истинное значение того, что мы сделали. Пытаясь наколдовать больший публичный интерес, отдел связи с общественностью НАСА заказал съемку документального фильма о полете Аполлона-9. Он получился довольно легкомысленным, и кадры шли под композицию «Желтая подводная лодка» группы «Битлз». Нам с Джимом и Расти фильм понравился. Решили, что авторам хорошо удалось объяснить, в чем заключалась сложность экспедиции. Но НАСА встала на дыбы. По его мнению, фильм упростил наши достижения, и НАСА больше не разрешила снимать подобное. После нашего возвращения президент Никсон пригласил нас с женами на закрытый прием в Белый дом. «Десять дней, которые взволновали мир», — такой фразой написал наш полет. Поначалу обстановка за ужином сложилась приятная. Мы отдыхали. В небольшой гостиной Белого дома нам подали вкуснейший ужин. Мы много беседовали о детях, о семейной жизни, о том, как обстоят дела в Хьюстоне. Однако, когда мы покончили с основными блюдами и перешли к кофе и десертам, разговор стал более серьезным. Кроме вице-президента Агню, Никсон пригласил на ужин одного сенатора-демократа, который крайне прямо выражал свои убеждения – и начал нас атаковать, требуя ответа за деньги, потраченные на программу освоения космоса. Разговор превратился в пусть вежливые, но тяжелые дебаты. Вице-президент иной раз вставлял фразу другую. Но сам Никсон молчал. Он просто молча слушал. Сенатор был очень умен, бескомпромиссен красноречив. «У вас ни за что не получится высадиться на Луну до конца десятилетия!» настаивал он. «Мы зря потратили все деньги. Что, по-вашему, вы от этого получите? Зачем тратить средства, которые можно потратить на то, чтобы улучшить жизнь бездомных?» Тогда это не было ясно, но, оглядываясь назад, понимаю, что Никсон хотел спровоцировать нас, астронавтов, на признание, что же такого замечательного мы находим в нашем деле. Мы говорили о пользе для науки и техники, о ценности исследования о побочных продуктах, появляющихся в рамках развития космонавтики, которые приносят прибыль в экономике США. Мы отстаивали тогда ту же самую точку зрения, которой многие придерживаются и сейчас. Общество, которое заботится о своем будущем, должно сознательно вкладываться в исследования космоса и небесных тел. К тому же, сэкономленные на космонавтике деньги не обязательно тут же потратят на помощь бездомным. Под конец ужина Никсон тщательно подвел итоги. Сам он не поддержал ни одну, ни другую сторону. Но когда наши леди оставили нас наслаждаться коньяком и сигарами, он с явным энтузиазмом поддержал программу. В конце концов, она ведь позволяла ему показывать нечто значительное и позитивное в трудный для истории нашей страны период. То, о чем мы все думали, но молчали во время обсуждения, важность в космосе для победы в холодной войне. Я не высказал это распекавшему нас сенатору прямо в глаза, но так и хотелось его спросить. Вы вообще хотите, чтобы мы выиграли гонку? Вы хотите жить в свободном обществе? Или вам был бы милее коммунизм? Важнее всего то, что мы искренне верили. Наш долг – показать демократию как лучшую систему устройства общества, при которой хочется жить.